Животноголовый Христофор Пожалуй, самый вызывающий образ русского православного искусства – это икона письеглавого святого Христофора. Каждый, кто интересовался необычными сюжетами русской иконы, рано или поздно наталкивался на это интересное изображение, прославленное сегодня в литературных произведениях и современном искусстве. Однако немногим известно о бытовании этого образа и истоках его появления на Руси. Многие из сюжетов, рассматриваемых в последующих главах, основаны на образах, занесенных с Запада, но икона Христофора – исключение из этого правила. Истории о письеглавом народе или кинокефалах пришли в христианство из трактатов о чудесах Востока. Видимо, они стали основой и для истории о Христофоре, которая впервые приводится в апокрифе египетского происхождения – деяния апостолов Андрея и Варфоломея в городе Парфян. Житие святого гласило, что свирепый каннибал из дикого племени с звериной главой и огромного роста был послан Богом, дабы помочь апостолам в христианизации Парфян. Завидев божьих людей, он присмирел и принял благообразный вид. Однако, когда герои попали в плен к местному царю, Бог вернул письеглавцу прежнюю силу, и тот разорвал насланных на них диких зверей. Эта легенда затем была на новый лад пересказана в английских источниках, откуда попала к немцам. У них она не стала особенно распространенной. Во всей Европе сохранилось только одно изображение святого со звериным ликом, созданное в Германии в XII веке. В православном мире легенда о святом псоглавце прижилась куда лучше. Его звериный лик издревле присутствовал в памятниках христианского искусства Армении, Грузии, Сирии, Египта. На бывших византийских землях, особенно в Греции и Болгарии, Возникло особенно значительное количество икон и фресок с этим сюжетом. В Румынии Христофора изображали также в виде человека с лошадиной, овечьей, козлиной или ослиной головой, благодаря народной легенде. Святой был настолько красивым, что попросил Бога избавить его от этого, и Бог даровал ему морду животного. На некоторых трансильванских фресках Христофор и вовсе нарисован в образе кэп злого персонажа народных преданий, существа, пожирающего доверчивых детей и домашний скот, с человеческим лицом впереди и волчьей пастью сзади, из которой он выплевывал кости. Иногда в Румынии святого рисовали с человеческой головой, но на блюде в руках он держал звериную, отрубленную преследователями христиан, символ своего мученичества. С XVI века образы Христофора с головами пса, барашка или коня появляются и на Руси. До наших дней они сохранились в Москве, в Архангельском соборе Кремля и в нескольких музеях и старообрядческих церквях, в храмах и музейных собраниях Санкт-Петербурга, Ростова, Ярославля, Суздаля, Свияжска, Перми, Архангельска, Череповца и других городов. Из-за моровых поветрий, от которых, как считалось, Христофор мог защитить народ, в честь этого святого воздвигали целые храмы. Иконы, фрески, литургическое облачение и печатные лубки с Христофором выполнялись по вполне определенным официальным стандартам. В иконописных подлинниках, инструкциях, предназначенных для иконописцев, Было сказано, как рисовать святого. Песья голова, волосы по плечам, как у девицы, вооружен в доспехе. В правой руке крест, а в левой копье. И копье у него процвело, риза, богор, красен и спот лазарь. На православных иконах Христофор с пёсьем ликом мог быть даже в составе фигур, стоящих у распятия Христа или окружающих изображение Богородицы. Песьеглавец часто появлялся на иконах вместе с другими святыми или рядом с Софией и ее дочерьми Верой, Надеждой и Любовью. Иногда ему даже посвящались отдельные житийные иконы с клеймами об истории его мученичества. В конце 17 века образы псоглавца с нимбом были сочтены неблагопристойными. Святой Димитрий Ростовский пишет, Незрассудние иконописцы об Икоша нелепые писате якожа святого мученика Христофора с спессию главою еже есть небы лица. В 1722 году Христофор с спессию главою был запрещен указом синода, вместе с другими противоречивыми иконами. На многих изображениях звериный лик древнего мученика был замазан, а вместо него нарисована голова человека. Однако и после этого поклонение псоглавцу не прекратилось. По сей день зооантропоморфный христофор в России почитается старообрядцами, поэтому иконы с ним можно обнаружить не только в музеях, но и в действующих храмах. На православном пограничье эта традиция также не угасла. В 2011 году в село Журиловка в Румынии была отправлена группа фольклористов – изучающих культуру русских старообрядцев липован. У многих из них, особенно у одиноко живущих, дома был красный угол, в котором непременно находилась икона Христофора с пёсьем ликом. Псоглавец не только выступал защитником от преждевременной смерти, но нарисованный с младенцем Христом на руках, как на западных изображениях, считался посредником между мирами, переносящим на тот свет душу умершего, так же, как прежде носил Христа в себе. Многие исследователи даже полагают, что прообразом святого был древнеегипетский Анубис, бог с головой собаки, из-за родства, их функций и иконографии. Возможно, поэтому же липоване считают, что святой Христофор, близкий к потустороннему, помогает людям, которые боятся умереть одни. Фольклористы собрали уникальный материал – раскрывающий смысл народных верований. О псоглавцах мама рассказывала, они нам помогали. Это были люди с собачьими головами. Святой Христофор был из их рода. Он помогает при смерти, помогает выходить душе из тела и переносит ее в иной мир. На Западе не найти изображений какого-либо святого с головой зверя, однако один похожий случай все же есть. Это культ святого Генфора, святой собаки. По легенде, один французский дворянин, отправившись на охоту, оставил свою охотничью собаку в замке охранять сына. Когда он вернулся, то увидел перевернутую колыбель и борзую с окровавленной пастью. не раздумывая аристократ разрубил любимого пса на части, однако затем перевернул колыбель и увидел, что его сын жив, а неподалеку лежит мертвая змея, покушавшаяся на младенца. Хозяин решил искупить свою вину и построил небольшой мемориал у колодца, в котором захоронил пса. Для этого он навалил большую груду камней поверх колодца и высадил вокруг деревья. Пребывание в этом месте считалось полезным для детей и роженец, а потому вскоре Генфор стал местным неофициальным святым. В Леоне с XIII века множество женщин приносило своих детей к склепу псомученика – дабы исцелить их. Инквизитор Этьен Бурбон, боровшийся с этим суеверием, считал, что из-за неправедного почитания местность близ могилы Генфора пришла в запущение. Замок позднее по Божьей воле был уничтожен, а земли вокруг стали пустошью, покинутой бывшими жителями. Несмотря на это, крестьяне продолжали приходить на бывшую могилу Генфора, поклонялись святому и приводили своих детей для исцеления. Проводя ритуалы, они подносили генфору дары и вешали детские пеленки на кустарник вокруг священного места, а затем перебрасывали друг другу головы ребенка в щель между двух стволов деревьев девять раз. Они делали это, так как считали, что лесные существа, фавны, забирают здоровых детей и подменяют их своими. Во время подкидываний при заступничестве святого Генфора фавны нехотя меняли человеческих детей обратно. В ходе этих ритуалов дети иногда падали и гибли, что привлекло внимание инквизиции. Бурбон с помощниками проповедовали на этом месте, предостерегая против поклонения ложному святому. Они даже сожгли священную рощу и вырытые останки Генфора однако старания инквизиторов не слишком помогли. По сообщениям этнографов, поклонение святой собаке продолжалось как минимум до начала XX века. Французские паломники-почитатели мученика Генфора объясняли, если после молитвы они видят собаку, которая машет хвостом, значит мольбы святому были услышаны. В остальной Европе легенда о Генфоре стала широко известна, благодаря немецкой версии Йоганнаса Паули, который в начале 16 века выпустил сборник поучительных и сатирических историй в шутку и всерьез. В его версии убивший собаку хозяин раскаивается и вступает в монашеский орден. Автор советует всем гневливым людям не повторять ошибки дворянина и в подобной ситуации остановиться и сосчитать все 24 буквы алфавита.